Глава 10. Неспокойно было и в далеких от хутора землях драконов и василисков. Бушевала наверху гроза, да так, что и без того неспокойные речки горных просторов королевства василисков словно обезумели и набрасывались на каменные берега яростно и безжалостно. Разгол стихии звучал даже в глубоких кавернах. Волновались и всегда спокойные и зеркально гладкие подземные озера. Погодка наверху. Отряхнулся только что спустившийся дозорный. «Что табабская бабская истерика?» «Это не истерика», — мрачно ответил ему воин, смотрящий куда-то вглубь озера. «Это небо по нам слезы льет». «Мерик, что ты как ворон, сидишь и каркаешь, сидишь и каркаешь?» Обернулся кто-то от костра. «Нас всего пять сотен воинов, и мы идем захватывать королевский дворец Василиска, в который кишит драконами, как гнилое мясо опарышем». Нахмурился Мерик, старший из рода Даргинов. Драконы пять лет восстанавливали и укрепляли дворец, превращая его в эту свою академию. Возвели оборонную стену. Сейчас любой дракон знает о замке наших королев больше любого Василиска. Давайте смотреть правде в глаза. Мы идем не отвоевывать трон Василисков для законной наследницы. Мы идем погибнуть достойно своих имен. Даже если мы захватим замок, наша победа будет недолгой. Да и ту увидят немногие из нас. Жалея, что откликнулся на зов... Спросил его уже седовласый Василиск. «Нет, Морис, моя душа и сердце согласны с моим выбором. Да и погибнуть в бою я не боюсь», — ответил Мерик Дарген. «Но жалею, что не настоял на том, чтобы принцессу Миосею отправили в самые надежные наши убежища. Ее судьба меня тревожит куда больше моей собственной». «Мерик, наши королевы всегда были воительницами и всегда вели воинов за собой», — ответил ему Морис. «Но она же еще дитя». Покачал головой Мерик. «Тише вы, воронё престарелое! Разбудите девочку!» Прошипел один из молодых василисков, осторожно поправляя теплый плащ на меху, на вроде задремавшей девочки. Малышке было не больше пяти лет. Тонкая, почти прозрачная кожа была так бледна, что казалась пропитанной лунным светом. Бело-золотистые волосы лишь на концах вились змеиными хвостами, а под густыми ресницами прятались светло-серые глаза — Девочка и правда была словно ожившим лунным лучиком. Даже губы больше походили на розовый жемчуг. Самыми яркими ее чертами были темные брови в разлет и ресницы, и девочка не спала. С ранних лет, привыкнув к тому, что ее скрывают, она не знала другой жизни, кроме как быть постоянно в пути. Отряд воинов-василисков пять лет назад, сразу после мировой дрожи, нашел недалеко от Дворца место столкновения нескольких Василисков и драконов. Живых не осталось, кроме тихо плачущего младенца. Девочка была завернута в дорогие, расшитые золотом пеленки, а на шейке был медальон с золотистым локоном и датой рождения, полностью совпадающей с датой рождения последней принцессы королевского дома. Да и локон по цвету напоминал волосы королевы Лайсары. Ребенка нарекли миосеей, скрывая данную матерью имя. Василиски передавали девочку из рук в руки, путая следы. За свои пять лет жизни маленькая принцесса уже успела побывать во всех частях королевства Василисков, и она помнила почти всех, кто хранил ее жизнь и скучала. Детское сердце щедро откликалось на любовь и заботу, даже несмотря на то, что ее учили, что она принцесса и вокруг только ее подданные и верные слуги. Василиски давно уснули, только у костра сидели двое, но рано проснувшегося дара принцессы хватило, чтобы усыпить ей их. Тихо и осторожно Меосея обошла каждого из верных клятвам, что давали своей королеве Василисков, и с каждым попрощалась. Неслышно отступила принцесса в тень подземных коридоров, ведущих на поверхность. Она услышала главное – все те, кто был добр к ней, и кого она считала своей большой семьей, готовы погибнуть из-за нее. Не будет ее, и им не придется идти в это опасное место – Академию. Шум дождя и раскаты грома она услышала еще издали – Как и звон стали. На секунду замерев, как иной раз застывает белка на ветке. Она сорвалась вперед со всей скоростью, на которой был способен пятилетний ребенок. Она уже видела одно сражение и до сих пор переживала тот момент вновь и вновь в дурных снах. «Стойте!» Детский крик перекрыл даже раскат грома. «Не убивайте его!» Дозорный не успел подать сигнал тревоги. Его быстро оттеснили к противоположным скалам. Сейчас он стоял, прижавшись спиной к камню, а в его горло упирался клинок высокого черноволосого дракона. «Я знаю, что вам нужна я, принцесса Миосея. Ваш король наверняка даст вам за меня много золота. Отпустите Васиса!» Сцепила пальчики в замок, чтобы никто не заметил, как они дрожат от страха девочка. «Хм, обычный Василиск, даже не из родовитых. Ты что же, всех по именам знаешь?» Обратился к девочке дракон, та только кивнула в ответ. «Бегите, принцесса!» Рванулся, был дозорно, и только реакция дракона сохранила его жизнь. «Идиот! Чуть не напоролся на мой клинок!» Отвесил молодому Василиску подзатыльник дракон. «Свяжите его, пока мы беседуем!» «Итак, ты принцесса Василисков, верно?» «Да, так говорят». «И верные тебе Василиски...» Присел рядом с малышкой дракон. «Хотят умереть, чтобы ненадолго завоевать королевский замок, в котором драконы развели свою академию», добавила Миосея. «А я не хочу, чтобы кто-то из них умирал! Я сама!» «Что сама?» – осторожно спросил девочку дракон. «Ваше...» – обратился к нему сухощавый старик. «Герберт, подожди немного, я беседую с ее высочеством!» – перебил его Дарлин. «Боюсь, ваше высочество, вон те уважаемые воины тоже хотят помешать вашему разговору!» – указал старый секретарь дракону. Юная миосея усыпила лишь двоих дежурных, а остальные почуяли неясную тревогу, едва малышка ушла и вскоре проснулись. Сейчас воины Василисков ощетинились оружием, и от нападения их удерживала только девочка в опасной близости от дракона. «Прежде чем вы наделаете глупости, предлагаю вам посмотреть по сторонам внимательно», серьезно предупредил Василисков дракон. Некоторые посоветовали его совету и заметили других драконов, что сейчас не скрывались. «Мы вас нашли, окружили и готовы жестоко покарать за бунт в и так неспокойное время. Урока пятилетней давности вам мало?» Спросил сразу всех король Дарлин. «Раз вы чтите уроки пятилетней давности, ваше величество, выступил вперед Мерик, то верните ее высочеству то, что принадлежит ей по праву. С радостью!» Оскалился вдруг дракон. «Еще от себя добавлю. Сомневаешься? Я могу под личную гарантию жизни взять любого, кому вы верите, и позволить ему увидеть статую вашей королевы. Руку Лайсары украшает знак обретения истинной пары». Это случилось в в день за год до войны, когда она сопровождала свою мать, королеву Руану, на совет. Вот такой знак, как у меня. Понимаете, что это значит? Василиски понимали. Гул удивления и недоверия поднялся среди них. Значит, для вас, ваше величество, принцесса важна не меньше, чем для нас? Сделал вывод Седовласый Морис. Уверен, что гораздо важнее, кивнул король драконов. Для вас она всего лишь королева, а для меня дочь. Маленькая, это артефакт. «Вот об эту иголочку нужно уколоть пальчик, как я сейчас, хорошо?» Внимательно слушавшая разговоры взрослых девочка кивнула. Ее жест повторили многие из Василисков, хотя никто не спрашивал. «Видно, крепко вас прижало, Ваше Величество, раз повсюду с нашим же артефактом ходите!» Хмыкнул Морис. Василиски всегда славились как артефакторы, а полозам нет равных взяли варенье. Наги – мастера сочетать природные свойства камней и различные магические явления, увеличивая свою силу и арсенал. «Группа не признавать сильных сторон других народов. Тем более, если ты король!» Ответил ему Герберт, как и все, наблюдавшие за королем. Дарлин дождался, когда кровь Меосеи смешается с его собственной, и закрыл прозрачную крышку артефакта. Он так пристально наблюдал за изменениями внутри, что казалось, он гипнотизирует артефакт. Артефакт вспыхнул, извещая всех, что ответ дан. Мрачный, как тучи на небе, король поднял артефакт за цепочку, показывая всем ответ «Как вы определили, что она принцесса?» Явно сдерживая злость и разочарование, спросил Дарлин. Василиски не скрывали того, как они обрели свою принцессу, не стали молчать и сейчас. «Даже я знаю, что девочку должны были забрать хранители престола и унести в безопасное место, где она должна была вырасти. А еще, наверное, это и вовсе объявить, что у нее при себе должен быть королевский медальон», – мрачно говорил дракон. «Что прикажете делать, Ваше Величество? Ведь девочка получается самозванка, а эти василиски бунтари, а бунт должен быть подавлен, участники наказаны». Напомнила сложной ситуации секретарь покойного короля. «Она в любом случае похожа, что знатного рода и чья-то наследница». Жал подбородок так, словно у него разом заныли все зубы, Дарлин. «Да и о том, что она не та принцесса, знаем только мы. Значит, для всех остальных василисков их принцесса будет расти в королевском дворце драконов». И оснований для бунтов больше не будет. А то уже дарлисы будут плодиться, как грибы после дождя. А так, может, вырастет и замуж выйдет, решив проблему. У меня по дворцу он сразу два жениха бегает. Выбирай, не хочу. А вот что делать с бунтовщиками? Бунтовщики с боем прорвутся в академию. Прищурился Мерик. С территории академии выдачи нет. И что, учиться будете? Ехидно спросил король драконов. Почему учиться? Оскалился в ответ Морис. Учить? Герберт, довольно протянул дракон. Можешь записать для истории, что бунт был жестоко подавлен, а выжившие понесли страшные наказания, а те, кто не смогут учить, осторожно спросил связанный дозорный. Будут охранять, заведовать обеспечением, строить и восстанавливать. А в окружении замечательных деток вы еще все сами на каторгу проситься будете. Но учтите, помилования не будет. А с чешуей начал покрываться от самодовольства дракон.